Глава девятая. Задача поэта. Различие между поэзией и историей. Исторические и мифические элементы в драме. Удивительное и его значение в трагедии. Из сказанного ясно, что задача поэта — говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Ведь сочинения Геродота можно было бы переложить в стихи, и все-таки это была бы такая же история в метрах, как и без метров. Разница в том, что один рассказывает о произшедшем, другой о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история. Она представляет более общее, а история частное. Общее состоит в изображении того, что приходится говорить или делать по вероятности или по необходимости человеку, обладающему теми или другими качествами. К этому стремится поэзия, давая действующим лицам имена, а частное, например, что сделал Алкивиад или что с ним случилось. Относительно комедии это уже очевидно. Составив фабулу на основании правдоподобия, комики подставляют случайные имена, не касаясь определенных лиц, как делают ямбографы. А в трагедии придерживаются имен, взятых из прошлого. Причиной этого является то, что возможное, произшедшее вызывает доверие. В возможность того, что еще не произошло, мы не верим. А то, что произошло, очевидно возможно, так как оно не произошло бы, если бы не было возможно. Однако и в некоторых трагедиях встречаются только одно или два известных имени, а другие вымышлены, как, например, в "Цветке" Агафона. В этом произведении одинаково вымышлены и события, и имена, а все-таки оно доставляет удовольствие. Поэтому не следует непременно ставить своей задачей придерживаться сохраненных преданиями мифов, в области которых вращается трагедия. Да и смешно добиваться этого, так как даже известное известно не многим, а между тем доставляет удовольствие всем. Из этого ясно, что поэт должен быть более творцом фабул, чем метров, так как он творец постольку, поскольку воспроизводит, а воспроизводит он действия. Даже если ему придется изображать действительные события, он все-таки творец, так как ничто не препятствует тому, чтобы некоторые действительные события имели характер вероятности и возможности. Вот почему он их творец. Из простых фабул и действий эпизодические самые худшие. Эпизодической я называю ту фабулу. В которой вводные действия следуют одно за другим без соблюдения вероятности и необходимости. Такие фабулы составляются плохими поэтами по их собственной вине, а хорошими из-за актеров. Составляя свои трагедии для состязаний и чрезмерно растягивая фабулу, поэты часто бывают вынуждены нарушать последовательность событий. Трагедия есть воспроизведение не только законченного действия. но также вызывающего страх и сострадания, а это бывает чаще всего в том случае, когда что-нибудь происходит неожиданно, и еще более, когда происходит неожиданно вследствие взаимодействия событий. При этом удивление будет сильнее, чем в том случае, когда что-нибудь является само собой и случайно. Ведь даже из случайных событий более всего удивление вызывают те, которые кажутся произшедшими. Как бы намеренно, так, например, статуя Мития в Аргосе убила виновника смерти Мития, упав на него в то время, когда он на нее смотрел. Подобные происшествия имеют вид неслепой случайности, поэтому такие фабулы безспорно лучше.